Глава 5. Захар. Я вернулся в свой кабинет, кинул документы на стол и посмотрел на экран мобильного. Анечка мне так и не ответила. Я не понимал, нафига мне это нужно. Вспомнил нашу встречу, ее огромные глаза в полулице и красные волосы, заплетённые в две непонятные загогулины на голове, которые мне теперь даже во сне снились. Кризис среднего возраста у тебя, давыдов, на десять лет раньше начался. На молоденьких потянуло. У ментов вообще вся жизнь кризис. А тут живая, яркая девчонка, настоящая, искренняя. Вот и вставила тебя не по-детски. Здорово. Можно? В приоткрытую дверь заглянул Сергей. Чувствуй себя как дома, махнул я рукой. Но ну не забывай, что ты на работе. Дело есть. В лоб сообщил друг. Какое? Заинтересовался я. Мне уехать надо по личному делу. Серега нахмурился и сжал кулаки. Да знаю я его личное дело. С тобой поехать. Нахмурился я. Нет. Мою малую, помнишь? Аню. Припоминаю, аккуратно кивнул я. Будь другом, забери ее вечером из дома и отвези ко мне. Пусть там пару дней поживет, пока меня нет. Изохан, присмотри за ней, очень прошу. В долгу не останусь. Я постарался сдержать ликование. Интересно, Анечка в курсе, что я живу этажом ниже Серого?» Присмотрю, согласился я. Спасибо, а то Люда с Вовой уехали и оставили эту катастрофу на меня. А мне позарез надо. Серега резанул ребром ладони по горлу. Присмотрю. Но ну, имей в виду, я не нянька. Сколько ей лет? Ей 21. Уведомил меня Серый. Последний курс универа остался. Анечка собирается стать серьезным криминальным журналистом, издевательски проговорил он с особым сарказмом, выделив серьезным. Хорошая профессия, хмыкнул я, совершенно не представляя ее на месте преступления. Не ту отрасль Анечка выбрала. Не место ей в такой обстановке. да", фыркнул серый. Хотел что-то сказать, подумал и промолчал. Хорошая. В общем, адрес скину. Серёга резко поднялся, пожал мне руку и задумчиво ушел. Рыцарь мать вашу, без страха и упрека. Хотя не мое это дело, ему в кайф. А я поеду забирать Анечку. Взял со стола ключи от машины, сообщил дежурному, что на связи, и вышел на улицу. Надел темные очки, пряча глаза от яркого солнца. Сел в машину и завел мотор. Спустя несколько минут подъехал к нужному дому. И припарковав тачку, пошел в нужный подъезд. Поднялся на второй этаж и услышал голоса, один из которых принадлежал Ане. "Уйди", шепела она. "Аня, ты просто не понимаешь", патетично доказывал ей мужской голос. "Мы созданы друг для друга. Сова и филин, рак и рыба. Я скорпион", спокойно поправила Аня. «Все равно мы будем вместе". Да, отойди ты от двери, прорычала Анечка, и я понял, что пора вмешаться. Дима, мне прошлый твой приход участковый еще не простил. Не доводи до греха. Поднялся еще на один лестничный пролет и встал за чудушным пареньком в черной футболке, который изо всех сил удерживал дверь, не позволяя Анечке ее закрыть. Она удивленно округлила глаза, а я скользнул взглядом по ее фигуре. Простора для воображения не оставалось. Стройные ноги, аппетитные бедра, затянутые в короткие джинсовые шорты, тонкая талия и аккуратная грудь. Ярко-красные волосы свободными локонами спадали на плечи, создавая контраст с белой майкой и персиковой кожей. "Очень добрый день", широко улыбнулась мне Аня. "Ты зря приехал. Молоко я уже купила". "Очень добрый" Прокашлялся я, намеренно игнорируя парня. Собирайся. Куда? Она приподняла одну бровь и сложила руки на груди. Да, куда? Встрял придурок, который все еще крепко держал дверь. Вали отсюда, посоветовал я. Анна, я требую объяснений, развернулся он к ней. Это кто? Парень не очень культурно ткнул в меня пальцем, который тут же захотелось сломать. Требуй, конечно, Захар, возьми мою сумку, пожалуйста. Елейна попросила Аня. Я отодвинул придурка в сторону, пошел в прихожую, подхватил спортивную сумку и кивнул. Пошли. Анна, мы не договорили. Снова встрял болезный. Потом договорим, отмахнулась она. Когда потом? Немного успокоился Дима. Аня зарычала и резко развернулась, хлестнув меня волосами по лицу. Я положил ладонь на ее плечо. Сдвинул так, чтобы она оказалась за моей спиной, достал корочку и засветил перед лицом придурошного и посоветовал: "Иди домой, мужик". В глазах Димы отразился испуг, но он упрямо продолжал стоять на месте. "А я закон не нарушал", огрызнулся он. "Сейчас я нарушу", пообещала ему Аня, выглядывая из моего плеча. "Считаю до трех и ломаю пальцы". Пообещал я сознанием дела, глядя на его ладони, все еще держащие край двери. Это полицейский произвол. Раз я буду жаловаться. Два. Парень убрал руки так, словно дверь только что накалилась, спрятал их в карманы и дратчиливо на меня уставился. Где вообще таких идиотов делают? Я завтра зайду, напоследок крикнул он мне и дунул на первый этаж. Хлопнула подъездная дверь. И Аня тихонько выдохнула, уткнувшись лбом мне в спину. Хм. Приятно. Спасибо. Думала, он никогда не уйдет», – прошептала она. Ты зачем приехал? Серёга просил тебя отвезти, объяснил я. А предупредить меня нельзя было, сложила она руки на груди. Все вопросы к Серому, пожал я плечами. Аня вздохнула и подтолкнула меня к выходу. Заперла дверь, и молча пошла следом за мной.